Жены Дмитрия успели накопать картошки, из которой они приготовили соус с мясом. Под это дело они успели забить несколько кроликов, благо и свежательно, и готовится быстро. Был на столе сыр. Лариса начала экспериментировать с молоком, всякий раз советуясь с Дмитрием, и у нее, наконец, начало получаться вполне прилично. Не забыли подать мясо Бакана ну, в смысле мамонта, благо то имелось в свежем виде благодаря леднику. Правда, тут пришлось особо заметить, что именно за продукт подан. По вкусовым качествам оно проигрывало мясу зобов, да и было более жестким. А вот обозначили, чем именно почуют гостей, и совсем другое дело. Особую обжираловку устраивать не стали. Здесь это означало пиршество, а какой пир, когда оно вроде как и гости, и в то же время враги? Одним словом, непонятно все. Сопровождавшие шамана охотники отнеслись к этому факту как бы равнодушно, хотя и отдали должное необычному кушанию из картофеля с мясом, а также оценили то, что их подчивали мясом бакана, ну и что с того что для сауни это самая доступная и обычная еда, которая к тому же успела приесться. Для хокота это небывалое угощение. Отто воспринял происходящее с пониманием. «Умный мужик!» Дмитрий отметил это еще там, в степи, при первой их встрече. Признаться, он даже надеялся на то, что шаман прибудет таки к сауне с посольством. Но нет у унесил, сил, чтобы диктовать всем окружающим свою волю. Случившегося не воротишь. Остается только сделать выводы и начать договариваться. До наступления ночи времени было предостаточно, и Дмитрий предложил Отте прогуляться по окрестностям. Харка, по приказу вождя, утащил охотников на тренировочное поле. Ну что может быть лучше для охотников? как ни в состязании, в ловкости и силе. Остальные бойцы также направились туда. Мало ли, кто захочет задеть гостей, нужно не допустить ничего дурного. — Что это? Земля перепахана так, как будто здесь рылась огромная стая кабанов. — Это не кабаны, а мы вскопали землю. Вот этим. Дмитрий продемонстрировал шаману лопату. А это для того, чтобы копать землю, да. А я думал, какое-то оружие. Если ты думал, что из железа, ну из-за этого вот. Дмитрий постучал костяшкой указательного пальца по лопате. Мы делаем только оружие, «То ты ошибался. Но для чего? Разве в вашем племени не собирают кореньи, зерна, ягоды? Конечно, собирают. А мы их не просто собираем. Мы сами бросаем их в землю, ухаживаем за ними. А когда они вызревают, собираем и делаем запасы на зиму. Небольшую часть мы оставляем. И когда снег тает, снова бросаем в землю, чтобы потом опять собрать. Если за растениями ухаживать, то они куда щедрее делятся с нами своими плодами. Вот здесь... Мы выращиваем картофель, это те плоды, что подавали мои жены с тушенным мясом. Их можно готовить по-разному. Можно просто закопать в горячие угли и запечь, можно сварить, а можно пожарить, и каждый раз будет разный вкус. Очень сытная еда и вырастает очень много. Правда, для того, чтобы их хранить зимой, нужно сделать специальную яму в земле, чтобы мороз не добрался до плодов. Иначе они погибнут. Вот здесь мы сажаем разное зерно. Вызревает оно по-разному. Одно быстрее, другое дольше. Но бросив одно зерно, можно собрать очень много. Вон, видишь те деревья? Да, вижу. Хорошее место. Я еще не видел, чтобы на одном месте было столько деревьев с плодами. А они здесь и не росли раньше. Это мы выкопали их в других местах и посадили здесь. Зачем? Чтобы не ходить, каждый раз в лес далеко от стойбища. Пожав плечами, отметил Дмитрий, говоря как-то о чем-то само собой разумеющемся. Вон там, у реки, мы посадили кусты малины. Пока этого немного, но мы посадим еще. Так проще делать зимние запасы. Но... Все это созревает в разное время. И твой дом, и все эти дома для зобов и табуков. Как же вы собираетесь кочевать? А мы не будем кочевать. Находясь на одном месте и возделывая землю, мы сможем прокормить очень много людей. Если сделаете вот эту землю свободно от леса, то мы сможем прокормить столько людей, Сколько сейчас в племени Хакота? Ты не знаешь, сколько людей в племени Хакота. А ты не знаешь, сколько может дать земля, если не заботиться. Так что, как видишь, я не обманывал, когда говорил, что нам не нужны места большой охоты, чтобы победить голод. Нам хватит и этой земли. Сейчас этого даже много». Отчего же сауни пришли этой весной? Не все имеют мудрость рассмотреть то, что говорит нам великий дух. Не все готовы много и упорно трудиться. Не все хотят менять то, что им привычно и как жили их предки. Ты хочешь сказать, что сауни избраны великим духом? В голосе шамана Прорезалась какая-то ревность. А ну, что же, вся кулик свое болото хвалит, и принять то, что не его народ является избранником великого духа, он не мог. Понять его несложно. Веками они жили в уверенности, что именно их народ отмечен высшим божеством. Я хочу сказать, что все мы дети великого духа, и всех нас он любит. Всем указывает их путь. Нужно только его рассмотреть. Вы видите его в охоте. Мы рассмотрели другое. Оба пути ведут к жизни, но каждый по-своему. Ты, мудр, только где-то потерял свою седину. Ты это уже говорил, Лотто. Ладно, а зачем вам табуки и залбы Зобы дают молоко из которого мы делаем сыр. Как тебе, понравилось? Странный вкус, но плеваться не хочется. А еще он полезен, потому что в нем жизненная сила зоба, которую они дают своим телятам. Зобы сильнее. Да, и этой силой они делятся с нами. Еще их молоко можно давать детям и они через него также будут получать силу. А табуки тоже ради молока? Нет, табуки нужны для того, чтобы пахать землю. Они будут тянуть за собой почти такую же лопату, но смогут взрыхлить больше человека. Незачем подавать идею о том, что лошадей можно использовать для верховой езды и кочевья, а кто знает вдруг этот шаман окажется достаточно деятельным чтобы начать их приручать сейчас аборигены вполне предсказуемы потому как предпочитает путешествовать по рекам отчасти это вопрос простоты отчасти безопасности но если им станет доступен наземный транспорт то это внесет некоторые сложности в будущем разумеется это неизбежно произойдет Но чем позже это случится, тем сильнее сумеют стать сауни. А убивать их вы не будете? А зачем нам убивать наших помощников? Но у вас не получится добыть достаточно мяса. Зерно, коренья, плоды, ягоды — это хорошо, но только этим не прокормиться. Сейчас мы пока добываем мясо баканов. — Достойная добыча, но мясо не очень вкусное. — Согласен, мясо не очень. Не сумев сдержать улыбку, произнес Дмитрий. — Ну, как диковинку поесть, ее очень даже можно, но постоянно питаться. Зачем, если есть зобы, у которых мясо куда мягче и вкуснее? Да мясо тех же табуков, хотя и уступит зобам куда вкуснее бакана. Нет, постоянно питаться такой пищей чего-то не хочется. И что вы будете делать? Ну, мы всегда можем поохотиться, а еще выменять мясо, кожу и шкуры у других, например у вас. И что вы сможете нам предложить? Ты сказал, что оружие нам давать вы не будете. Но чего же? Мы можем дать кое-что. Полезные не меньше, чем оружие. Топоры, рогатины, наконечники для дротиков, стрелы, луки, пилы, ножи, лопаты. Да много чего мы можем вам предложить. А арбалеты? Если вы будете готовы дать столько, сколько мы попросим, то мы сможем дать вам и их. А вы попросите много? Очень много. С луками научиться пользоваться трудно, но это ведь тоже оружие. Луки вам больше нужны для охоты, чтобы кормить свои семьи, а не для войны. Они не такие сильные, как арбалеты, и не такие точные. Значит, ты специально сделал арбалеты сауни, чтобы они воевали? Я сделал их потому что ими проще научиться пользоваться. Я сделал это, чтобы сауни могли меньшими силами добывать больше зобов, потому что у нас было мало охотников. Но те, кто отправился в места большой охоты, решили, что его лучше использовать как оружие против людей. Меня считают посланником великого духа, но ведь я человек и могу ошибаться. Но ошибаться и дальше я не хочу. — А что ты захочешь за то, чтобы научить нас находить это самое железо? — Ничего не захочу. — Ты хочешь оставить это в тайне? — Нет, я просто не могу, и никто не сможет. — Почему? — Потому что мы получаем железо из камней, отмеченных кровью духов предков Сауни. Они готовы поделиться со своими потомками, но ведь вы не сауни. К тому же, не каждый сауни может получать железо, что это только позволено роду пса, вождем которого стал посланник великого духа. Твоему роду? Моему. Но как же тогда мы можем использовать железо, если мы не сауни? А разве я сказал что вы не можете пользоваться тем, что сделано из железа, или не можете делать из железа что-то другое. Но ты спросил, могу ли я вас научить находить и делать железо, а я сказал нет. Но я могу научить вас, как получать нужные вещи из железа. Это очень большие знания, и за него мы захотим очень много. Я знаю, что шаманы Хакота, а особенно вожди, подумают, что можно будет просто прийти и отобрать у нас все. Но это будет большая ошибка. Почему? Многие решат, что это проще, чем меняться.